Глава 26. Юля. Когда мы остановились напротив старинной городской кофейни, которую в далеком XIX веке любящий муж подарил своей прекрасной жене, я перестала чему-либо удивляться. Молча слезла с байка и поплелась вперед по широкой тропинке, разглядывая прохожих. Антон довольно быстро догнал меня и, поравнявшись, начал вышагивать рядом. Мы прошли мимо сквера, где фотографировалась молодая пара, а затем дорожка свернула в сторону китайской беседки. «Кто-то может подумать, что мы с тобой парочка», — шутливо произнесла я, медленно поднимаясь по каменистой тропинке. Солнце опускалось все быстрее, и на небе уже появились первые звездочки. «Думаешь, мы плохо смотримся в роли парочки?» — спросил Антон, взглянув на меня. Подул ветерок, И я приподняла голову, подставляя лицо осенней прохладе. «Так, думаешь ты?» — поспешила напомнить. Я, конечно, подозревала, что мужчины быстро забывают о своих нерациональных поступках, но не до такой же степени. У развилки мы остановились. Я планировала обойти ступеньки, но Леваков резко сменил траекторию движения, и теперь наш путь лежал к фонтану с лягушками. Его открыли совсем недавно — как и смотровую площадку. «С чего ты взяла, что я так думаю?» «Знаешь, на следующий день рождения я подарю тебе глицин», — хихикнула я, безо всякой обиды или грубости. Судя по выражению лица Антона, он явно не понял, в чем скрывался смысл или сделал вид, что не понял. Однако тему технично сменил и стал говорить о детстве и о том, сколько всего изменилось в городе за последние 10 лет. Когда мы оказались на смотровой площадке, откуда открывался потрясающий вид на вечерний город, я в очередной раз за день не сдержала улыбки. Сегодня вообще хотелось постоянно улыбаться. Я подошла к бетонному ограждению и облокотилась на него, разглядывая вдали многоэтажки и дорожку из фонарей. Подкрадывался сумрак, поэтому огни медленно разгорались. «Красиво, скажи», — бодро произнесла я. Антон то ли не услышал мой вопрос... Ли не захотел отвечать. Я посмотрела на него. Леваков крутил в руках телефон, что-то разглядывая на экране смартфона. «Все нормально?» «А, да». Он озабоченно кивнул, стараясь держать маску. «Я, само спокойствие, лучше меня в мире еще поискать нужно». Да уж, из Антона тоже был плохой актер, потому что я отчетливо видела, как он нервничает. «Так где этот адрес?» Напомнила я про писателя. «Подожди, мне позвонить надо». Немного неуверенно сообщил Леваков и, не дожидаясь ответа, отошел к фонтану. Я не сводила с него глаз, с любопытством разглядывая, как парень из моих снов расхаживает из стороны в сторону и как меняется выражение его лица. Вот вроде он расслабился, а вот снова напрягся и свел брови домиком. Мне сделалось смешно. Но ребенок, ей-богу!» Я перевела взгляд на каскадную лестницу. Одна молодая пара планировала подняться по ступенькам, но какой-то парень их остановил и отправил идти в обход по холмистой местности. Я удивилась, потому что парнишка этот выглядел уж больно беспокойным, а когда приметил меня, и вовсе скрылся в кустах. Ладно, день, полный неожиданностей, не мог закончиться просто так, и если я не подойду к этой лестнице... потом однозначно буду кусать локти. Тут явно что-то нечисто. И это «нечисто» напрямую относится к Антону. Другого объяснения нет. Расправив плечи, я направилась к каскадной лестнице, оглядываясь по сторонам. Только что возле фонтана гуляли прохожие. Где они сейчас? Вокруг ни души, кроме меня и Антона, разговаривающего по телефону. С моих губ сорвался усталый вздох. В двух шагах от лестницы я заметила камень, очень необычный, прозрачный, с блестками, которые то и дело переливались. Мне захотелось разглядеть его получше. Я подошла и подняла находку. «Юля!» — крикнул Антон, приближаясь ко мне. Я не оглянулась, вернее, не успела. Лишь оторвала взгляд от камешка, переводя его на лестницу — которая вдруг вспыхнула золотыми искрами. В один миг на каждой ступеньке загорелись лампочки, создавая какую-то магическую подсветку. В вечернем сумраке огоньки казались упавшими звездами, Словно кто-то раскинул ночное покрывало у моих ног, ведущее прямиком к небесам. Из двух динамиков, висевших на черных столбах у фонтана, неожиданно заиграла песня. И я замерла. ощущая, как по спине пробежали мурашки. А сердце кричит мне. «Я здесь. Я живой. Я выбью все окна, сломаю все двери и буду лететь за одной тобой». Примечание. Текст песни «Шаман до самого неба». Конец примечания. Вокруг фонтана тоже стали один за другим зажигаться огоньки. Площадка наполнялась мерцающими переливами, а в колонках продолжали звучать строки, смысл которых не мог оставить меня равнодушной. «Юля», — произнес Антон, вырастая прямо передо мной. Я посмотрела на него. Сердце замерло от восторга. Оно разгоралось, словно пламя, которому теперь было тесно в грудной клетке. Какое-то время мы оба молчали. Я взволнованно стискивала пальцы, А Антон, кажется, собирался с духом. Небо над нами меняло краски. От лавандового к темно-янтарному. Словно наверху сидел художник и рисовал картину, наполняя ее чем-то прекрасным, да чувственным. «Я так понимаю, никакого льва Аркадьевича не существует?» Наконец осмелилась заговорить я. Из рук выпал камешек с треском, встретившись с землей. «А может, это был звук моего сердца?» двери в которые наконец-то открыли. В вечернем сумраке, в свете золотых отливов огоньков, Антон казался волшебником из детских сказок. Он не сводил с меня взгляда, и в его глазах отражались я и моя трехлетняя любовь к нему. «Прости», — прошептал Леваков, делая шаг навстречу. Целая вселенная в один миг сузилась до одного человека, который стоял напротив и пытался завоевать меня. Было и страшно, и радостно. Хотелось и прыгать, и плакать, и смеяться. Меня переполняли эмоции. Но я знала, что нужно быть сдержанней. «Что это значит?» — спросила я, и без того зная ответ на этот вопрос. «Что я не хочу тебя отпускать», — довольно быстро признался Антон. Он сделал еще один шаг, аккуратно коснулся моей руки и медленно переплел наши пальцы. Подул прохладный ветер, забирая с собой остатки моей воли. Я должна была сопротивляться. Но разве это возможно, когда он вот так смотрел? Когда вся эта магия была создана для меня одной? «Я ведь говорила тебе». «Ничего не получится», — произнесла с робостью в голосе. С каждой минутой держаться становилось сложнее. Ведь даже такое банальное прикосновение вызывало волну трепета — «Кто не рискует, слышала такое?» Риск не всегда оправдывает цели. «Слышал такое?» Я была не в состоянии отвести взгляд. Тонула в глазах парня, который уже давно проложил путь в моё сердце. «Ты мне нравишься. Думаю, надо рискнуть». Антон наклонился, и моих губ коснулось его горячее дыхание. Меня охватила легкая волна дрожи. Достаточно приятный и очень волнительный, а он продолжал смотреть и приближаться ближе, еще ближе. Казалось, настянуло друг к другу, словно к свету от маяка. Сердце прыгало, будто заведенное. Я прикусила нижнюю губу, зажмурилась и. В кармане раздался звонок телефона: Кому-то ж надо было позвонить в самый важный и решающий момент моей жизни, хотя, может, оно и к лучшему. Хоть что-то смогло вернуть меня в реальность. Я тут же открыла глаза и освободила руку из цепкой хватки Левакова. Затем вовсе отступила и перевела взгляд на мобильный. «Только не говори, что это Гриша», — произнес Леваков, да таким тоном, что иначе как ревнивым его не назовешь. Это было умилительно, настолько, что я с трудом сдержала смешок. Даже Золушке не так повезло, как мне сейчас. На моем месте она бы точно уже все туфельки отдала принцу. «Нет, это мама, увы», — ответила я, а потом еще театрально вздохнула, вроде как расстроена. «Ты не мог бы выключить музыку, если, конечно, есть такая возможность?» «Да, конечно». Леваков вытащил из кармана маленький брелок, клацнул по нему, и все в момент не просто замолкла, а погасло. Магия растворилась. Это место было прекрасным и без огоньков, но с ними создавалась особая атмосфера романтики. В тишине я приняла вызов и выслушала от мамы огромный поток нотаций. Оказывается, Гриша с семьей уже у нас. Все хотят кушать, но терпеливо ждут меня. Зачем, правда, я не поняла — Оправдания и аргументы маму особо не интересовали. Ей было важно, чтобы я явилась в ближайшее время, иначе она позвонит в службу спасения, и меня начнут искать с вертолетами. Я, конечно, утрирую, но смысл был именно такой. «Мне нужно бежать», — сказала я Антону уже после разговора с родительницей. Леваков в момент паник. Улыбка сползла с его лица. «Вот это да». Никогда бы не подумала, что парень, который воротил нос от меня столько лет, будет грустить, что я ухожу. Рано же. Или что-то случилось? Мама дома в компании гостей и Гриши ждет, вернее, требует моего возвращения. «Гриши?» — переспросил Антон. Мужское имя в его произношении наполнилось ядом. «Я специально про Гришу сказала, хотела проверить, верна ли моя теория с ревностью. Судя по всему...» Верна. Он моментально вспыхнул и отвернулся, поджав губы. На скулах появились желваки, а пальцами леваков стал так щелкать, словно разминал их перед предстоящим боем. «Подвезешь меня домой или вызвать такси?» Во мне откуда-то проснулась кокетка, которая захотелось немного поиздеваться над героем снов. «Нет», — хмыкнул Антон. Я была убеждена, что он сказал это в шутку или даже от обиды. Если весь сегодняшний день был по-настоящему, если я ему в самом деле нравлюсь, Леваков точно не позволит мне вернуться одной. Ну, нет, так нет, пожала я плечами, так и не поняв ответ, развернулась и пошла прочь. Мне было немного страшно, что своими действиями я могу сломать магию, которая витала между нами. Сердце сжалось, Ладони сделались влажными, однако я продолжала идти вперед. «Юль!» — послышалась за спиной. Я не остановилась, но про себя отметила, что была права. Спустя минуту Антон догнал меня и нагло взял за руку, сплетая наши пальцы. Я отвела взгляд в сторону, прикусив щеку. Внутри я верещала от радости, но снаружи держалась холодно. Не хотелось раньше времени дать слабину. «Передумал?» — спросила я. демонстративно дернув руку. Однако Леваков только крепче сжал мою ладонь и сквозь зубы ответил «Передумал». «Руку мою отпускать не планируешь?» Уже более мягко, но все еще довольно сдержанно уточнила я. «Не планирую». Парень покосился на меня, будто говорил «А то сама не знаешь». «Держись за руки», — мы спустились к скверу, а следом и к кофейне, возле которой был припаркован байк Левакова. Не говорили, не смотрели друг на друга, но, казалось, наши души танцевали в унисон. Я думала о том, какая у него горячая ладонь, и как здорово просто идти рядом. Смущалась ли я? А как не смущаться? Сердце шалило, и его можно понять. Такие события происходят. Ночами спишь. и мечтаешь о нереальном, а оно потом в один прекрасный день — бац! — и случается. Когда мы сели на мотоцикл, я прижалась к спине Антона и окончательно растаяла. Уже и домой ехать не хотелось. Ничего не хотелось. Только бы вот так сидеть рядышком, ощущать мужское тепло и верить, что я единственная для Антона. Вокруг сменялись пейзажи, сигналы светофоров, прохожие, а я ничего не замечала, будто плыла по волнам бесконечного океана. Мне хотелось расправить руки в стороны, позволить ветру коснуться пальчиков, оставить на них свой отпечаток свободы. Да, в этот момент я чувствовала себя по-настоящему не просто счастливой, но и свободной. К сожалению, до дома мы доехали быстро. Антон остановился прямо напротив моего подъезда, заглушив двигатель. Я аккуратно слезла, сняла с себя шлем и положила его на сиденье. «Спасибо», — Смущенно и даже немного грустно поблагодарила я. Взгляд у Антона был таким проникновенным, немного строгим и, может, даже ревнивым. Правда, казалось, он себя пытался сдерживать, скрывать истинные эмоции. «Беги, Замерзла ведь», — тихо произнес Антон, посмотрев на мои окна. Я тоже перевела взгляд на них, и мне вмиг сделалось тоскливо. Что ж, реальность и сказка не могут идти вместе. Я подошла к дверям подъезда и даже подняла руку, чтобы нажать на кнопку домофона. Мне почему-то казалось, что Антон не сводит с меня глаз, словно ждал до последнего. Наверное, стоило подавить в себе это жгучее желание. Но я не смогла. Развернулась. и решительно подбежала к Левакову, коснулась краев его кофты, потянула на себя и прижалась к его губам в легком поцелуе. Всего на секунду, яркой вспышкой, молнией на ночном небе, и тут же отпрянула. Мы встретились взглядами, и я вздрогнула. «Господи, какой же он все таки красивый, нежный, родной!» Ветерок коснулся его кофейных волос, торчащих в разные стороны из-за поездки на байке, затем коснулся и моих волос, накрывая своим холодным дыханием. Я все продолжала разглядывать парня напротив его четко очерченные губы, высокие скулы, твердую линию подбородка и глаз, в которых я тонула и теряла последние зачатки разума. Кажется, в них поселились звезды. Так не пойдет. Девочка, которая не дает второго шанса. Прошептал вдруг Антон. Его ладонь легла мне на талию и рывком притянула ближе. «Мамочки, мои мечты, мои розовые грезы в один миг превратились в реальность. Мы поцеловались. Нежно. По-настоящему. Со вкусом холодного ветра и любви, что жила во мне три долгих года. Антон целовался ласково, словно хотел прочувствовать каждый сантиметр моих губ, словно боялся отпугнуть. Мои ладони легли ему на плечи, слегка сжимая ткань одежды, а Антон еще крепче прижал меня к своей груди. Я ощущала под ногами волны, завлекающие дальше, в глубину, из которой уже не смогу вернуться. — Я тебя не отпущу, — прошептал мне в губы Антон, разорвав наш поцелуй и вновь прильнул ко мне. Он стал целовать меня уже более жадно, словно безумно тосковал целую вечность. Я бы, наверное... И сама не уходила. Остаться с ним было мечтой на протяжении трех лет. А в этот вечер я готова была стать для Антона целой вселенной. Однако мама вовремя вернула и землю под ногами, и мозги, которые уже превратились в растаявшее мороженое. Ее настойчивости можно позавидовать. Звонок раздавался за звонком, словно дома без меня сходили с ума. Блин, как вовремя. Мне... «Правда, нужно идти». Из последних сил я разорвала столь сладкий поцелуй. Бабочки в животе вовсю летали, требуя продолжения, а не гостей дома во главе с мамой и Гришей. «Нет, я тебя украду», — произнес Антон и вновь попытался коснуться моих губ. Его руки скользили по моей спине, старательно прижимая ближе. «Кажется, попытка похищения уже была». «Но больше нельзя, иначе не миновать серьезных последствий», — улыбнулась я и постаралась выбраться из его объятий. «Намек понял», — сказал Леваков, — но не отпустил меня. «Антон». Я склонила голову и почувствовала, как его губы коснулись моего лба. Такие мягкие, такие горячие. Кожа у меня, казалось, вибрировала, тело изнывало от столь желанной близости, которую приходилось разрывать. «Не смей ему строить глазки, поняла?» — строго прошептал Леваков и, наконец-то, выпустил из своих объятий. Мне моментально сделалось холодно и захотелось повернуть время вспять. «Я подумаю», — игриво произнесла я, резко развернулась и побежала к дверям подъезда. «Если не сейчас, потом точно не уйду. Или, что еще хуже, Антон не отпустит». Почему-то я была в этом уверена. снегирева прилетела мне в спину однако я не оглянулась стремительно вытащила ключ дернула дверь и скрылась в подъезде